Глава 59. Экономист. 1 сентября 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 19 часов 55 минут. «Геречанская опять молодец! Сделала запись этого летающего объекта. И очень даже неплохую», — сказал Гамов, — активируя голопроектор. Юлька, спрятав руки в карманы комбеза, не мигая, смотрела на хозяина апартаментов. В отличие от большого, но неблагоустроенного кабинета Седова, здесь было весьма и весьма уютно. Имелся даже книжный шкаф и кофейный столик из красного дерева. Вместо неудобных стульев — комфортабельные кресла. На стенах яркие акварели в самодельных рамках. Я знал, что это рисунки бывшей жены Борисовича, которая улетела на землю незадолго до бегства Анны, той самой, что подарила браслет Настя Гаан. — Виноват, не сообразил включить камеру, — сказал я, вытирая лицо от сажи влажным теплым полотенцем. — Бывает, — произнес особист, что-то быстро набирая на виртуальной клавиатуре. — Но лучше подобных ситуаций избегать. Над столом, мерцая и подергиваясь, возникло объемное изображение той самой штуки, которая уничтожила башню. Теперь я и сам видел, что это не насекомое. Угловатый корпус покрывали пятна и разводы, делающие его похожим на хитиновый панцирь какого-то жука, не более. Это истребитель, самый настоящий. Не слишком мощный, судя по размеру, но вот здесь видны... Сопла, а тут орудийные стволы, указал пальцем на голограмму Гамов. Смотрите, как разрисовали купол кабины. Шедевр просто. Наш? Санны? спросила Юлька, пройдясь вокруг стола, который у особиста почему-то стоял в центре кабинета. Конечно, нет. В перечне военной техники империи, ее союзников и противников, с которыми мы когда-либо воевали. — Ничего подобного нет, даже близко. Здрасте, приехали. И откуда он тогда? — У Сикамэ есть такие технологии? Протерев руки, я бросил полотенце в мусорную корзину в виде рога изобилия на ножках. — Вряд ли, — сказал Сласников, сидевший на диване у стены справа. — Хотя, что мы о них знаем? — Слишком мало, — подхватил Гамов. — Очень мало. — В этом и проблема. Штучка явно была рассчитана на одного пилота. Двоих она бы не вместила. — Ну, если, конечно, не автоматическая, — подумал я, тоже пройдясь вокруг стола. — А как они уничтожили башню и вихри? — спросила Юлька, все еще стоявшая рядом с голограммой. — Пока неизвестно. К сожалению, сдетонировавший боезапас все улики разбросал в разные стороны. Мои ребята буквально просеивают землю там вручную. Также с утеса спущен отряд во главе с блиновым. Зачем? Возможно, что-то отбросило взрывом туда. Нам сейчас любая зацепка важна. Мы никаких отверстий на башне не видели, вслух озвучил свои мысли я, оборачиваясь к входной двери, где в углу стояла деревянная статуэтка в человеческий рост, изображающая ворона. Знаете, в таком псевдоиндийском стиле. Итогом стало четверо раненых и двое погибших. Если бы не вы со своим свиданием, было бы шестеро. Борисыч сел на диван рядом с майором и взял в руки дымящуюся синюю чашку кофе на блюдце. — Андрей, тебе не кажется, что ты магнит для неприятностей? — Он не специально. — сказала за меня Киричанская, останавливаясь позади меня. — Товарищ полковник, мы можем идти? — Идите, — сказал Гамов, с наслаждением глотнув из чашки. — Только я хочу кое-что спросить у тебя, поручик. Уже было повернувшееся к выходу Юлька вопросительно уставилась на особистов. — Слушаю вас. — Ты не хочешь пойти работать ко мне? Я перестал дышать. «С чего это вдруг?» «Хм, ты кадровый офицер, умна, независима, задаешь правильные вопросы. Кирьянов все верно подметил». Я внутренне напрягся. Да нет, не просто напрягся, чего уж скрывать. Меня буквально прошиб холодный пот от самого настоящего страха. Привык, что Киричанская всегда рядом, всегда со мной. Не хотел даже думать о том, что она может уйти. Кошечка моя чуть прищурила глаза и улыбнулась хорошо знакомой мне улыбкой, от которой на сердце у меня сразу стало легче. Ну, сейчас получите по полной. — Нет уж, позвольте отказаться, товарищ полковник, от вашего щедрого предложения. Вы, наверное, забыли, но я вообще-то экономист. Все это закончится, и вернусь опять к своим анализам, планам. Снова буду циферки считать. — Думаешь, закончится? — «А если нет, тогда все теряет смысл», — резко тряхнув волосами, рубанула ладонью в воздухе Юля. Гамов медленно допил кофе, поставил на столик сначала блюдечко, а затем, очень осторожно, будто боясь разбить, в него поставил чашку. Повернув ручку посуды от себя, он мысленно чему-то кивнул и уже совсем с другим выражением лица, растянув губы в полуулыбке, посмотрел на меня. Именно на меня. Ну — Ну-ну, я вас понял. Можете идти. Что это было? — Ничего. Просто Гамов развлекается, — бросила подруга. После Юлькиных слов я сразу вспомнил борисча В ту ночь на площади, когда в крепость прорвались сикаме, и еще раньше, в день смерти отца. — Тут ты не права, Юль. Да, он улыбается, шутит, но он всегда помнит о цели, о колонии. Сверкнув глазами, поручик неожиданно смягчилась. Да, это я так устала. Я понимаю. Бери вещи и переезжай ко мне. Ты уверена? Глупый вопрос, притворно воздела руки вверх киричанская. Приз за самый глупый вопрос месяца получает штабс-капитан Куницын. Ха-ха! — бросил я ей. На улице было по-осеннему свежо. Только сейчас я вспомнил, что сегодня 1 сентября, и я обещал прийти к Ирке на школьную линейку. После смерти отца я не пропустил ни одной. Рядом с нами, мягко шурша гравием, остановился миникар, из которого выглянули Быков и Игорь. «Наконец-то мы вас нашли!» — торопясь зачистил Корнев, поправляя очки на носу. «Падайте на свободные места! Мы вам такое покажем!» Скептически заглянув внутрь тесного автомобиля, Киричанская хмыкнула. «Мальчики, идите нахер! Я пошла спать. Он со мной!» Вспомнив, что вечером у нас боевое дежурство, я виновато улыбнулся парням, развел руками и отправился следом за Юлькой. Подкаблоочник беззлобно бросил мне вслед быков. — Зайди, как освободишься!